Глава тринадцатая. Я нуждаюсь в восьмичасовом сне, и обычно у меня это получается, но сегодня ночи удалось урвать только шесть часов сна. В час десять, когда Вуд отправился в постель, Фредс и Ори поднялись наверх, Сол устроился на диване в гостиной, а я уже собрался на боковую. В дверь позвонили. Приехали Бриц, Джарвис и Кирби. Увидев, как Кирби на неверных ногах приступает порог дома, я естественно ожидался вопросом, в каком кувете побывал Херан и громко поинтересовался, где наш автомобиль. Но Кирби лишь тупо таращился, плотно сжав губы. Решив, что он всё ещё следует инструкциям, я сказал, что уже можно говорить. Тогда Фриц объяснил, что Кирби лыко не вяжет, а машина припаркована возле дома, с ней всё в порядке, но только одному Богу известно. Как ему удалось уцелеть? Когда Фриц проводил гостей в южную комнату, я, надев туфли и пальто прямо поверх пижамы, вышел на улицу поставить Харрен в гараж. На машине не было ни царапинки. Первый номер программы на пятницу был запланирован на восемь тридцать. В семь сорок пять я, сжав всю свою волю в кулак, встал с дивана отнести подушку, одеяло и простыни к себе в комнату. Когда помывшись и побрившись, я вышел из ванны. Фредс и Ори сидели позеленевая на краю кровати. Я сказал, что мы выдвигаемся через час двадцать. В ответ они попросили меня не гнать лошадей. К сожалению, завтрак пришлось отложить, так как на лестнице я столкнулся с Фрицем, который вышел из комнаты Вульфа с подносом в руках. Выходит Вульф позавтракал в свое обычное время. На часах было восемь двадцать восемь. Я решил начать рабочий день со звонка миссис Брунер, извинившись, что беспокою ее ни свет, ни заря, и объяснив, что у меня для нее важное сообщение, я попросил позвонить по условленному номеру телефона в девять сорок пять или как можно раньше. Миссис Брунер ответила, что у нее на это время назначена встреча, но узнав, что дело не терпит отлагательств, сказала да. Итак, теперь мы могли спокойно позавтракать, что уже было неплохо. Знаешь, что Сол, Фред и Ори любят яйца под солнцем в январь. Фриц подал на завтрак каждому по два яйца с тостом и беконом и еще два яйца на добавку. Итого шестнадцать яиц. Похоже, накладные расходы на эту операцию будут астрономическими. В девять сорок, положив в карман удостоверение федералов, я вышел из дому в компании своих телохранителей и встал на стражу возле телефонной будки в угловой аптеке. С учетом своего знания женщин я приготовился ждать не меньше двадцати минут, но в девять сорок шесть телефон зазвонил в тот самый момент, когда в аптеку вошел какой-то человек явно не агент ФБР и направился к телефонной будке. Миссис Брунер выразила надежду, что дело действительно важное, поскольку она опаздывает на встречу. Забудьте об встречах, они сейчас и в половину не так важны, как то, что вам предстоит. Вы должны быть в кабинете мистера Вулфа без четверти одиннадцати и ни секунды позже. Сегодня утром я не могу, можете и должны. Вы уже дважды говорили мне, что вам не нравится мой тон, но это еще пустяки по сравнению с тем, что вы можете услышать, если не согласитесь быть у нас в назначенное время. За мистером Вулфом не заржавеет вернуть вам ваши сто штук. Но почему? Что случилось? Я всего лишь передал вам информацию. Узнаете, когда приедете? Это не просто важно, а жизненно важно. Короткое молчание. Без четверти 11 или раньше. Снова молчание. Очень хорошо. Я приеду. Отлично. Вы идеальный клиент. Если бы вы не были так богаты, я бы на вас женился. Вы что-то сказали? Ну да так, ничего. Я положил трубку. После 6 часов сна я не ощущал в себе особых жизненных сил, но зато чувствовал свою важность, когда подгоняемый холодным зимним ветром, шёл в банк Continental Trust Company. Мало у кого найдутся такие телохранители. Лучший оперативник в стране плюс двое просто очень хороших. Если вы думаете, что мы слишком сгущаем краски, Представьте себе, что может случиться, если я не на роком споткнусь и раскрою себе череп, или не устаю перед чарами какой-нибудь сирены, которая на поверку окажется агентом ФБР. В любом случае прогулка на свежем воздухе еще никому не могла повредить, тем более что в соло-компанию ночевали у нас. В банке я сразу спустился в сейфовый депозитарий и спрятал в сейф в достоверение ФБРовцев. Затем, поднявшись наверх, Обналичил человек на пять тысяч баксов, чтобы пополнить финансовый запас у нас дома. Ровно девять дней назад, час в час, я приходил сюда положить на депозит выданный нам аванс. Тогда я считал, что у нас один шанс на миллион. А теперь нужно было прибавить ходу, чтобы вернуться к десяти сорока пяти, и мы едва-едва успели. Когда мы раздевались в прихожей, к дому подъехал Ролс Рой с миссис Брунер. она поднялась на крыльцо. Я услужливо распахнул перед ней дверь. Фредс Ори собрались было уйти, но я их остановил. "Мистерс Брунер", сказал я. "Не хотите познакомиться с тремя героями, которые, выполняя ваше задание, проделали 60 миль в фургоне, скрючившись в деревянных ящиках с завинченной крышкой. Это они". Целых 20 минут стояли, направив стволы на агентов ФБР, пока мистер Вулф учил их жизни. Почему бы и нет? Буду рада знакомству. Я так и думал. Мистер Сол Пензер, мистер Фред Даркин, мистер Ори Кейтер. Итак, миссис Брунер, вам придется какое-то время провести в обществе мистера Пензера, если не возражаете. Я оставлю ваше пальто в гостиной. К нам сейчас пожалует Ричард Рек, главный ФБРовец Нью-Йорка, и он не должен его видеть. У миссис Брунер округлились глаза, однако она не произнесла ни слова. Я твёрдо решил жениться на ней, несмотря на все её деньги. Я взял у дамы пальто, а Фрэц и Ори тем временем отправились посторожить у две южной комнаты, чтобы Джарвис и Кирби не вздумали спуститься и прервать наш разговор. В конце коридора, слева от кухни, находилась небольшая ниша с отверстием в стене на уровне глаз. Со стороны ниши отверстие закрывала отодвигающаяся панель, а со стороны кабинета хитроумная картина с изображением водопада. Если встать в нише и отодвинув панель посмотреть в отверстие, то сквозь падающие струи воды можно увидеть практически весь кабинет, ну и, конечно, услышать каждое слово. Мы с полом отвели миссис Брунер к нише, отодвинули панель. и показали ей отверстие. Как уже было сказано, здесь вот-вот появится Рек. Мы с мистером Вулфом будем разговаривать с ним в кабинете, объяснил я. Мистер Пензер принесёт из кухни табурет, чтобы вам было удобнее. Мистер Пензер постоит рядом. Разговор может продлиться от 10 минут до 2 часов, точно не знаю. Наверняка вы всего не поймёте, но поймёте достаточно. Если вам захочется кашлянуть или чихнуть, сразу отправляйтесь на кухню. На цыпочках. Сол подаст вам знак, если в дверь позвонили. Я высынул голову из ниши. На крыльце я стоял. Рек. Явился не запалился, причем на пять минут раньше. Велев Солу принести табурет, я направился в прихожую. Уже у самой двери я оглянулся. сол мне кивнул. Я пошёл открывать. Ричард Урегу было 44 года. Он жил в квартире в Бруклине с женой и двумя детьми. С ФБР его связывало 15 лет службы. Нам до тех кивы много чего известно. У Урега было лошадиное лицо с заострённым подбородком. Ростом он был примерно с меня. Через 4 года, возможно, уже через 3, у него на макушке появится лысина. Он не протянул руки, но повернулся ко мне спиной, когда я снимал с него пальто, что можно было расценивать как демонстрацию доверия. Когда я провёл реггов в кабинет, к красному кожаному креслу, он остановился и оглядел комнату, проявив, похоже, особый интерес к пейзажу с водопадом, хотя, возможно, я и ошибался. Регг всё ещё стоял с альбомом, когда послышался звук лифта. И в кабинет вошёл Вулф. Он остановился у своего письменного стола и сказал: "Мистер Рек, я не Рвулф. Присаживайтесь". Пока Вулф протискивался к своему креслу, Рек сел и устроился поудобнее, устремив взгляд на хозяина кабинета. Глаз Вулфа мне с моего места не было видно. Взгляд Рега был прямым и твёрдым. Я вас много слышал, произнёс Рек. Хотя прежде мне не довелось с вами встретиться. Некоторые пути никогда не пересекаются, кивнул Вулф. Наши в конце концов пересеклись. Полагаю, эта беседа записывается. Нет. У меня есть необходимое оборудование. Однако он сейчас выключен. Мы вполне можем без него обойтись. Насколько я понимаю, всё, что говорилось в этой комнате, прослушивалось в течение недели. Быть может, на вас и сейчас есть микрофон. Наверное, мне действительно следовало включить магнитофон. Хотя, как я уже объяснил, я этого не сделал. Ладно, оставим. Мы не прослушивали ваш дом. Вулф поднял плечи на одну восьмую дюйма, а затем опустил их. Все, закрыли тему. Итак, вы хотели меня видеть. Рег жал подлокотники кресла, очень непринужденно. Как вы рассчитывали? Впрочем, нам нет нужды зря тратить время и темнить. Я хочу получить удостоверение, которое вы вчера вечером силой отобрали у моих людей. Вулф взмахнул рукой, тоже очень непринуждённо. Если кто и темнит, так это вы. Уберите слово силой. Сила была применена с их стороны. Они именно так проникли в мой дом. И вообще, лучше ответил силой на силу. Мне нужны эти удостоверения. Так вы берёте слово силой. Нет. Могу лишь признать, что ваша реакция была правомерной. Верните удостоверение, и мы поговорим на равных. Вздор. Вы или круглый дурак, или держите за дурака меня. У меня нет никакого желания общаться с вами на равных. Вы явились сюда, потому что я припёр вас к стенке. Да если вы пришли молотчи пуху, я вас не держу. Могу я изложить вам своё видение ситуации? Да. Вулф повернулся ко мне. Арчи, принеси письмо вместе с Брунером. Я вынул сейф и письмо. Вулф кивком показал на нашего гостя. Я вручил Регу письмо и остался стоять рядом. Когда он прочёл его, я протянул руку за письмом, но Рек прочитал его ещё раз. И только тогда отдал мне. После чего я спрятал письмо в ящик своего письменного стола. Серьёзный документ. Рек снова устремил взгляд на Вулфа. Кстати, для вашего сведения, есть ли заместитель Брунер? и с семьёй или знакомыми и была установлена слежка, чего я не подтверждаю, то исключительно в целях проверки благонадёжности. Кто бы сомневался. Ничего другого я от вас и не ожидал, кивнул Вов. Привычная ложь. Однако я всего лишь описываю ситуацию. Ваши люди вчера вечером ушли из моего дома, Оставив мне свои документы, так как не осмелились позвонить в полицию, чтобы их вызволить, они прекрасно знали, если гражданин обвинит их в незаконном проникновении в его жилище и передаст дело в суд, симпатии полиции Нью-Йорка и окружного прокурора будут на стороне гражданина, и вы это тоже отлично знаете, а потому не станете предпринимать официальные шаги для возврата документов и следовательно. Они не будут возвращены. Они останутся у меня. Но я предлагаю обмен. Вы прекращаете слежку за миссис Брунер. Я с семьей и знакомыми включай прослушку ее телефонов. А я, я не подтверждал наличие слежки. Ба. Если вы нет, не пойдет. с формулируем по-другому давайте забудем прошлое и так вы обязуетесь начиная с 6:00 вечера сегодня прекратить слежку за миссис Брунер её семьёй знакомыми за её домом в том числе прослушивание телефонной линии а также за мной мистером Гудвином и за моим домом я же Обезуюсь оставить удостоверение ваших агентов там, где они сейчас, в сейфе депозитария, не предпринимать никаких действий против ваших людей за вторжение в мои владения и не обнародовать сей факт. Вот так-то. Это и есть моё предложение. Вы хотите, чтобы я дал обязательство в письменном виде? Нет. Если, конечно, вы не предпочитаете данный вариант, не предпочитаю. Ничего в письменном виде. Я согласен снять наблюдение, но мне нужны удостоверения моих агентов. Вы их не получите. Вул вткнул в посетителя пальцем. Мистер Рэк, зарубите себе на носу. Я отдам документы только по постановлению суда. Я буду оспаривать подобные постановления всеми имеющимися не только у меня, но и у моего клиента средствами. Вы можете к чёрту. У вас четверо свидетелей. Знаю, судьи присяжные иногда ведут себя весьма эксцентрично. Они могут закопризничать и усомниться в правдивости показаний свидетелей. Всех пяти, включая меня, не советую подвергать сомнению мою добросовестность. Это плохо кончится. У меня нет никакого желания вести смертельную вражду с вашим бюро. Моя единственная цель выполнить работу, для которой меня наняли. Если вы не начнете запугивать моего клиента или меня, я не воспользуюсь ни этими документами, ни показаниями своих свидетелей. Рэку смотрел на меня. Мне показалось, он хочет что-то сказать, но нет. Просто он остановил взгляд на моем лице. обдумывая ответ на вопрос, который задал самому себе. Всё это заняло определённое время. Наконец, Рек перевёл взгляд на Вулфа. Вы кое-что упустили. Вы утверждаете, что ваша единственная цель выполнить работу, для которой вас наняли. Но тогда почему вы расследуете убийство? к которому мы не имеем никакого отношения. Почему Гудвин дважды встречался с миссис Дэвит Элхауз, дважды посещал квартиру Мориса Элдхауза, и почему вы собрали у себя шестерох человек в четверг вечером? А. Значит, вы думаете, что один из ваших людей застрелил Элдхауза. Я так не думаю. Это абсурд. Проклятье. Сэр, вы можете перестать молоть чепуху? Что ваши люди могли искать в моём доме? Вы предполагали, будто я каким-то образом обнаружил, что трое агентов ФБР побывали в квартире Мориса Эльдхауза в ночь его убийства. Ваши люди сообщили вам, что когда они вскрыли квартиру, Эльдхауз был уже мёртв, но вы им не поверили. По крайней мере, вы усомнились. Уж не знаю почему. Вы своих людей хорошо знаете, я нет. Вы испугались, что я не только узнал об их незаконном вторжении в квартиру Мориса Элдхауза, но и нашёл неопровержимые доказательства вины одного из них в убийстве. Поэтому совету говорить по делу. Однако вы так и не объяснили мне, почему взялись за расследование этого убийства. Разве это не очевидно? Я знал, что ваши люди там побывали. И как вы об этом узнали? Этого я вам сказать не могу. Вуль покачал головой. Вы связывались с инспектором Крамером? Нет. Мы с ним не виделись и не общались вот уже несколько месяцев. А с офицером окружного прокурора? Нет. Вы собираетесь продолжать расследование? Уголок рта Вуфа слегка приподнялся. Видите ли, мистер Рек, Я не только могу, но даже хочу избавить вас от сомнений. Но сперва я должен удостовериться, что выполнил свою работу. Так вы принимаете мое предложение? Вы способны обещать мне, что начиная с шести часов сегодняшнего вечера агенты вашего бюро прекращают любую слежку? за миссис Брунер и за всеми, кто с ней связан. Да, мы это уладили. Приемлемо. А теперь я прошу вас дать мне еще одно обязательство. Вы должны по моему первому требованию принести сюда пулю, которую ваши люди подняли с пола квартиры. Майорс Эльдхаузер. А шараше теричер Дрэгга было не так-то просто. Человек, которого легко выбить из колеи, никогда не стал бы высокопоставленным ФБР-вцем, близким к Вашингтону. Однако Вулф в этом преуспел. У Регга отвисла челюсть. И только через 2 секунды ему удалось закрыть рот. Теперь уже вы Я вам наговорите глупости. Наконец, выдавил Рек. Отнюдь. Если вы принесёте мне пулю, когда вас об этом попросят, то я почти определённо, я даже сказал с полной определённостью, смогу доказать, что никто из ваших людей не убивал Эльдхауза. Боже, ну вы и наглец. На сей раз челюсть у рега не отвисла, а вот глаза превратились в две щелочки. Если бы у меня была такая пуля, то я бы принёс её сюда, чтобы иметь предлог встретиться с вами. Ой, добрость, да она у вас есть. Вуф, проявлял английское терпение. Что случилось в ту ночь в квартире Эльдхауза? Некто, назовём его X У меня есть имя получше, но пусть будет X. Застрелил Элдхауза из его собственного револьвера. Пуля прошила парня насквозь, поцарапала стену и упала на пол. X ушёл, прихватив револьвер. Вскоре появились трое ваших агентов, которые проникли в квартиру тем же способом, каким они проникли вчера вечером в мой дом. Подробности нужны? Да. Итак, они не позвонили в дверь парадной, потому что знали, а скорее считали, что дома никого нет. Ведь Эльдхаус всю неделю был под наблюдением. Тем не менее, они позвонили в квартиру и, возможно, по домашнему телефону. Однако Эльдхаус не ответил, так как был уже мёртв. Обыскав квартиру и забрав то, зачем пришли, они вдруг сообразили, что вы можете заподозрить кого-нибудь из них в убийстве. И забрали с собой лежавшую на полу пулю в качестве доказательства своей непричастности. Они нарушили закон штата Нью-Йорк, но нарушив один закон, почему бы не нарушить другой? И так они взяли пулю и отдали ее вам вместе с отчетом. Вулф взмахнул рукой. Возможно, то, что они забрали пулю, не убедило вас в их невиновности, а возымело противоположный эффект. Однако не стану строить домыслы. И гадать, почему вы им не поверили. Как я уже говорил, вы своих людей хорошо знаете. Но пуль, конечно, до сих пор у вас, и она мне понадобится. Рек продолжал буравить Вуфа щелочками глаз. Послушайте, Вуф. Однажды вы уже загнали нас в ловушку, чтоб вам пусто было. Сделали нас как детей. Во второй раз этот номер у вас не пройдёт. Если бы у меня и была Присловутая пуля. Я не такой придурок, чтобы отдавать её вам. Значит, будете придурком, Вулф поморщился. Есть несколько бранных слов, которые Вулф любит и употребляет. Впрочем, слово придурок к ним не относится, а Вулф всё-таки его произнёс. Затем, сделав нормальное лицо, он спокойно продолжил: Я заботился этим делом, поскольку я в долгу перед человеком от которого узнал, что ваши люди были у Эльдхауза той ночью. А я не люблю ходить в должниках. Если я найду убийцу, то этим заплачу свой долг и облегчу вашу душу. Разве вам не хочется получить доказательство, что ваши люди не убивали Эльдхауза? Принесите мне пулю, и всё будет именно так. Ладно. У меня есть другое предложение. Принесите мне пулю, если в течение месяца убийца не будет предъявлен, а значит и все подозрения с ваших людей не будут сняты, то я отдам вам удостоверение. Хотя, скорее всего, месяца не потребуется, на всё про всё уйдёт меньше недели. Глаза Рега сразу расширились. Вы вернёте мне удостоверение? Да. Вы сказали предъявлен. предъявлен кому вам чтобы вы наконец поверили что ваши люди не виновны по крайней мере в убийстве вот так-то вы сделали мне предложение какие гарантии я могу получить моё слово а насколько оно надёжно уж понадежнее вашего намного надёжнее если верить той книге Ни один человек на свете не может заявить, что я нарушил своё слово. Рек мне обратил внимание на колкость. Когда вам понадобится пуля? Если, конечно, она у меня есть. Пока не знаю. Возможно, прямо сегодня, чуть позже или завтра. Я хочу получить пулю из ваших рук. Если она у меня есть. Рэк встал. Мне необходимо подумать. Пока ничего обещать не могу. Я буду, но вы уже обещали прекратить слежку за моим клиентом и за мной. Это обещание я выполню. Я имею в виду. Прочем, вы отлично знаете, что я имею в виду. Он направился к двери. Затем снова повернулся к Вулфу. Вы будете дома весь день? Да. Но, как вам известно, мой телефон прослушивается. Рек явно не находил в этом ничего смешного. Похоже, он абсолютно ничего в жизни не находил смешным. Я проводил его в прихожей, чтобы помочь одеться, но он настолько ушёл в себя, что едва ли заметил моё присутствие. Когда я закрыв за ним дверь и направился назад, наша клиентка уже входила в кабинет. Сол следовал за ней по пятам, и я решил на ней не жениться. Ей стоило дождаться меня, чтобы я мог лично проводить ее. В кабинете моим глазам предстала не моя сцена. Миссис Брунер и Сол, стоя бок о бок перед письменным столом, таращились на Вулфа, который, закрыв глаза, откинулся на спинку кресла. Прелестная картина. Я застыл на пороге, чтобы полюбоваться. Пол минуты, минута. Этого было более, чем достаточно, так как у миссис Брунер были назначены встречи. Поэтому я подошел к ней и спросил: "Вам было хорошо слышно?" Вулф тут же открыл глаза. Не отвечая на мой вопрос, миссис Брунер обратилась к Вулфу: "Вы невероятный человек, совершенно невероятный." Если честно, я не верила, что вам это удастся. Невероятно. Интересно. А есть ли на свете хоть что-нибудь, чего вы не способны сделать? Вулф выпрямился. Да, мэм. Такие вещи есть. Я не способен научить дурака здравым мыслью. Хотя я пытался. Могу назвать кое-что другое. Теперь вы понимаете, почему вам было желательно прийти сюда. В письме, которое вы подписали, говорится о случае получения вами желательного для меня результата. Итак, вы удовлетворены, естественно, удовлетворена. Невероятно. Мне самому пока с трудом верится. Присядьте, пожалуйста. Мне нужно вам кое-что сказать. Но, ну, конечно, миссис Брунер направилась к красному, креслу, к одному креслу, сог к жёлтому, а я к своему. Сеф в кресло. Миссис Брунер спросила: "А что за ловушку вы расставили?" Вуф покачал головой. "Я сейчас о другом. А потом." Мистер Гудвин с удовольствием познакомил их вас. со всеми подробностями в любое удобное для вас обоих время. Я должен рассказать вам не о том, что уже было сделано, а о том, что должно быть сделано. Вы моя клиентка, и мой долг уберечь вас от неловких ситуаций. Скажите, насколько вы осмотрительны? Почему вы спрашиваете? Нахмурилось месье Броннер. Пожалуйста, ответьте на мой вопрос. Насколько вы осмотрительны? Вам можно доверить секрет? Да. Вулф повернулся ко мне. Арчи, твоя пропасть. Вулф ставил меня в неловкое положение. А вдруг я снова передумаю и все-таки решу на ней жениться? Да. если я, конечно, знаю, куда вы клоните. короче, мне кажется, что знаю. безусловно, знаешь. вульф посмотрел на миссис брунер. я хочу уберечь вас от неловкой ситуации, в которой вы непременно окажетесь, когда полиция будет выводить вашего секретаря из кабинета, возможно, в вашем присутствии. чтобы допросить её относительно убийства, которое она, вероятно, совершила. Если Вулф всего лишь ошарашил Регга, то миссис Брунер он буквально потряс. У неё не отвисла челюсть, нет. Наша клиентка всего на всём потеряла дар речи. "Я сказал, вероятно", начал Вулф, хотя точнее было бы сказать наверняка. Жертвой был некий Морис Эльдхаус. Мистер Гудвин ознакомит вас с обстоятельствами дела, но потом ситуация ещё не разрешилась. Я бы предпочёл не сообщать вам ни единого факта. Однако вы моя клиентка и находитесь под моей защитой. Мне хотелось бы выдвинуть предложение. Я вам не верю, заявила миссис Бронер. И желаю узнать подробности прямо сейчас. Вы их не получите, отрезал Вулф. У меня выдалась напряжённая неделя, а также очень тяжёлые сутки. Если вы будете меня напрягать, я покину эту комнату, а вы покинете этот дом. И, может быть, начнёте расспрашивать Мисс Дакос, что её несомненно насторожит, и она польстится в бега. А когда полицейские её поймают, у них возникнут вопросы и к вам. Вежливые вопросы на очень много. Вопросов? Вам это нужно? Нет. Неужели вы могли подумать, что я мог предъявить столь серьезные обвинения просто так? Нет. Тогда у меня предложение. Вулф бросил взгляд на настенные часы. Пять минут первого. В какое время мисс Дакус обычно уходит на ланч? В разное. Она ест в комнате для завтраков около часа дня. Хорошо. Мистер Пензер поедет с вами прямо сейчас. Скажите мисс Дакус, что собираетесь сделать ремонт в кабинете, подштукатурить там, подкрасить что угодно. И до конца недели она вам не понадобится. Мистер Пензер начнет нужные приготовления немедленно. Ваш секретарьша обязательно арестуют, но не в вашем доме. Не хочу, чтобы убийцу увезли в тюрьму прямо из дома моего клиента. Ну а вы? Я тоже. И вы определённо не захотите получить неприятный сюрприз, когда в ваш кабинет, где вы будете находиться в обществе своей секретарши, внезапно нагрянет полиция, чтобы забрать её прямо с рабочего места. Определённо. Тогда вы при первой удобной возможности поблагодарите меня за то, что я собираюсь это предотвратить, поскольку в данный момент вы не в том настроении, чтобы кого-то благодарить. Мистер Рупензру поедет с вами в одной машине или отдельно. По дороге вы смогли бы обсудить с ним детали. Он далеко не дурак. Она посмотрела на меня, затем на Ульф А нельзя ли, чтобы со мной поехал мистер Гудвин? Соло ещё не доводилось слышать подобного. Это не изменило моего решения насчёт женитьбы, поскольку я предпочитаю ухаживать за женщинами лично, однако примерила меня с Солом. Вулф ответил: "Нет, у мистера Гудвина есть другие дела". И бедняжке пришлось согласиться на Сола. Он принёс из гостиной её пальто и помог ей одеться. Должен признаться, Я почувствовал укол ревности. К тому времени, как они доберутся до семьдесят четвертой улицы, она уже будет от него без ума. Не желая быть третьим лишним, я не вышел их провожать. Когда захлопнулась входная дверь, Вулф наклонил голову и требовательно произнес: "Ну, скажи что-нибудь". Так раз так произнес я. подойдёт один мой знакомый по фамилии Бимбаум. Использовать это выражение, желая показать, что он без предрассудков. Так ротак. М-м, приемлемо. Всё в целом. Наш телефон всё ещё прослушивается. Не мог бы ты навестить до ланча мистера Кремера? Лучше после ланча. Он будет в более благодушном настроении. Им потребуется не больше часа, чтобы получить ордер. Очень хорошо, но не стоит, Фред, чего тебя? Возникший на пороге Фред Даркин объявил: "Они ждут завтрака".